Раздел 17. Возвращение. Пять повозок выехали из безмолвного, будто вымершего богомилова, шумно, с конским ржанием, позвякиванием сбруи и звоном колокольцев. Река приняла вереницу саней в свое белое мягкое русло, стиснула лесистыми берегами, и звуки сразу приглохли. Езда по свежему снегу получалась не быстрой, но опытный кормщик Крыжов даже в темноте знал, где наст пожестче. Его лошадь проворно перебирала завязанными в кожаные мешки копытами, почти не проваливаясь, а остальным по проложенной колее было уже легче. Сани урядника Одинцова шли последними, то есть занимали самую привилегированную позицию, иначе коня не утянул бы трех человек. Японца Эраст Петрович на сей раз усадил с собой. Правил Фандорин сам вызвался Когда едешь в хвосте, быть и дело нехитрое, знай только не отставай. Впереди покачивался фонарик, подвешенный на затке Евпатьевского экипажа. Даже если налетит в юго, все равно не собьешься. И тем не менее последние сани понемногу начали отставать, чем дальше, тем больше. Ульян, оживленно беседовавший с массой о женской красоте, оказалось, что их вкусы Удивительно сходны, — заметил это не сразу. А когда посмотрел-таки вперед и увидел, что путеводный огонек едва различим во мраке, попенял нерадивому кучеру. — Что ж вы, Ераст Петрович, надайте-ка! — Да кнутом его, кнутом! Зачем бить живое существо? Безмятежно ответил Фандорин, и вместо того, чтобы хлестнуть животное, натянул возжи, так что сани вовсе остановились. Он прибавил что-то по-японски, Маса достал саквояж, начал в нем рыться. Полицейский ждал, недоумевая, что за внезапная надобность вызвала эту остановку и уж подавно удивился, когда слуга подал своему господину сигару и спички. — Чего это вы? — Уф, до да чего ж я устал быть старовером! Раст Петрович раскурил сигару и с наслаждением выпустил струйку дыма. — Они ж не увидят, что мы отстали попытался втолковать ему Ульян. Раньше, чем станут на привал, нипочем не обнаружат, согласился Фандорин. А это когда еще будет? Но искать нас не станут. Я Никифру Андроновичу на кибитку записку прицепил. Урядник заморгал. Какую записку? что мы возвращаемся в Богомилово. — Сейчас вот докурю и повернем. Потеряв дар речи, Одинцов уставился на безмятежного курильщика, а... а людей спасать, наконец, пролепетал полицейский. — Затем и вернемся. А разве вы не приметили, что несчастья происходят после того, как мы покидаем очередную деревню. Я дал себя обмануть дважды. В третий — слуга покорный. Как развернуть вашего буцефала? Он натянул правую вожью, конь лишь недовольно мотнул головой, натянул левую, послушался. — Ага, он у вас приверженец левостороннего движения, — весело сказал Эраст Петрович. — В Британии ему пришлось бы худо. — Черт, как это я сам не скумекал. — Проверить надо. Деды эти мне тоже не понравились. Ульян отобрал у городского человека поводья, как следует стегнул Обратно помчали вдвое быстрей. Не прошло и получаса, как из темноты выплыл пологий холм, над ним острый силуэт церквушки приземистых домов. Уезжали из Богомилова шумно, вернулись тихо. Коня привязали к кусту близ берега, сами пошли пешком, крадучись. Где Сховаемся! Шепотом спросил урядник и сам себе ответил. В книжнице? И где еще? Поди, не успела простыть. Сказано, сделано. Не скрипнув ступеньками, не стукнув дверью, засели в горнице. Огня не зажигали. Маса расположился у окна. С одной стороны, Полицейский с другой, Фандорин с третьей. Четвертая выходила на реку, и высматривать там было нечего. — Дай бог, чтоб я ошибся, — вздохнул Раст Петрович. — Пойдут закапываться, остановим. Ну а если будет тихо, как-нибудь нагоним своих, ничего. Тихо-то было тихо, даже слишком. Стариковский сон, известно каков, но миновал в седьмой час утра, восьмой, а ни в одном из четырех жилых домов не замечалось ни света, ни какого-либо движения. Правда, было все еще темно, когда пищикам и побаловать себя поздним вставанием если не зимой. Фандорин на время отвлекся от тревожных мыслей, ибо оказалось, что ему очень повезло с окном, оно выходило на восток. Небо в той стороне обнаружило невероятный талант к колоризму в манере старых венецианских мастеров. Из черного сделалось синим, из синего — голубым, Из голубого — бордовым, потом и малиновым, алым, оранжевым, и, наконец, над острыми верхушками елей вылезло солнце, похожее на яблоко, которое тащит на иголках еж.